Нарисовался папочка. Видно, почувствовал, что я вспоминала про его макароны. Даже приехал ко мне домой. Я сперва не могла понять, чего это вдруг, пока он сам не сказал. Тридцатник. Ну да, юбилей. Раньше он моих дней рождения не замечал. Но ведь российский бизнесмен интересуется главным образом нулями справа от цифры. Нулей долго не было. — Это чьи картины? — спросил он с порога. — Здоровые какие, твои. «Это не картины», — ответила я. «Декорации для спектакля. Я над ними работаю». «Как вы их переносите?» «Они складываются». «Лопухи какие-то». «Это трава забвения», — сказал я. «Зачем?» «Для балета». «Какого балета?» Кот Шредингера и бабочка Джуанзы в зарослях травы забвения. Весь второй акт «Кот ловит бабочку». Это для второго акта. Ты же певица, сказал он. Или теперь художница? Я актриса тоже. Я танцую в запасную бабочку. Или бред частично написала. Мы все сами делаем. А почему вся комната в тряпках? Костюмы ж ешь? Нет, то есть, да, но не только. Это еще на продажу. Тебе чуть денег мало. Мама же на тебя берет. Мне нормально, ответила я, просто я шить люблю. «Могу тебе тоже пальтишко сделать, как у Чучваркина. Придёшь в таком, к партийному руководству, на блины, а через неделю мирно переедешь с семьей в Лондон. Хочешь?» Он погрозил мне пальцем, потом покачал головой, вздохнул и еще раз погрозил. Видимо, я задел какие-то струны. «Тебя, по-моему, засосало», — сказал он. причем в какое-то мелкое болото. Тебе развеяться надо». Забыть про все вот это. Тряпки, декорации. Мир посмотри, пока еще можно. Пусть голова у тебя проветрится. Может, что получше себе найдешь. Типа секретарем в бизнес? в Почему секретарем? Ты свободно знаешь язык. Можешь нормально за границей работать. Ты же любишь Азию. Вот в Индии, например. Там сейчас будут возможности. По-английски много где говорят. «Мне нравится руками что-то делать», — сказала я. «Ну, или телом. Не в том смысле, конечно. А голову я бы хотела сохранить для себя». «Для глубоких размышлений о жизни?» — спросил он с сарказмом. «Ну, вроде того». «Деточка, о жизни нельзя размышлять, сидя от нее в стороне. Жизнь — это то, что ты делаешь с миром, а мир делает с тобой. Типа как секс». А если ты отходишь в сторону и начинаешь про это думать, исчезает сам предмет размышлений. На месте жизни остается пустота. Вот поэтому все эти созерцатели, которые у стены на жопе сидят, про пустоту и говорят. У них просто жизнь иссякла, а они считают, что все про нее поняли. Про жизнь бесполезно думать, жизнь можно только жить. Он, кстати, совсем не дурак. И иногда задвигает такие вещи, что даже я не понимаю, как он от них возвращается, к своим макаронам. Вот сейчас, например. Скажи это какой-нибудь индус на сатсанге. Две недели все вспоминали бы и крякали. Нет, пророка в своем отечестве. «Думать, папа, тоже означает жить», — ответила я. «А если отойти от мира в сторону, даже думать не обязательно. Можно вообще ничего не думать и ничего при этом не делать. Тоже будет жизнь, просто другая». «Не такая, как у тебя». «Ага. Такая, как у тебя». Я улыбнулась. Но не потому, что он попал в точку, а потому, что вдруг вспомнила своего Антошу. Однажды, во время долгой галлюциногенной сессии, он произнес замечательную фразу. «Мне вообще не важно, чем заниматься, лишь бы с кровати не вставать». Слышал бы, папочка. «Я делаю, и довольно много», — ответила я и показала ему свои перепачканные красками руки. Один палец у меня был порезан и замотан пластырем. «Делаешь», — вздохнул он, — «но не то». «Ладно, ты уже большая. Чего я тебе голову чинить буду?» «Я тебе подарок хочу сделать». «Какой?» «Путешествие». «Я сперва не поняла. Путешествие?» «Я же сказал, езжай, проведри голову, я тебе денег дам». Куда? Куда хочешь. Условие только одно. Все деньги, которые я тебе дам, ты тратишь на путешествия. Никаких декораций, театрально-швейных проектов и так далее. Согласна? Я путешествую где хочу? Да. Но не по общежитиям для наркоманов, а по нормальным маршрутам. Пять звездочек, В крайнем случае четыре. Посмотри на обеспеченный мир. Возможно, захочешь стать его частью. «И сколько ты мне дашь?» 30 По штуке за каждый прожитый год». «Долларов?» — спросил я. «Евро», — улыбнулся он. «На пару месяцев точно хватит, если будешь экономить на полгода». «Но я как раз не хочу, чтобы ты экономила. Я хочу, чтобы ты слезла с уродливой кочки, на которой сидишь, и про нее забыла. А приедешь...» Будем брать тебя за ум ежовыми рукавицами. Я, конечно, согласилась. Не на ежовые рукавицы, а на поездку. Дело в том, что я знала, куда поеду. Я думала об этом последние пять лет. Это был мой шанс тряхнуть бусами. Вернее, одной очень интересной бусиной. Может быть, самой красивой и загадочной во всем моем жерелье. Бусиной, про которую кроме меня не знал никто. Сейчас объясню, про что я. Политолог Егор, любивший когда-то меня и Пивандрией, и его, я уверена, он любит до сих пор, обожал издеваться над моими духовными, как он выражался, метаниями. Особенно, когда нам уже становилось понемногу ясно, что скоро он останется с Пивандрием наедине. Вот посмотри на себя. Ты каждый день делаешь йогу на коврике, как будто молишься. Моталась в Индии по каким-то мутным ашрамам. Регулярно делаешь вид, что медитируешь, и тогда рядом с тобой даже половицы нельзя скрипнуть. Читаешь разное эзотерическое фуфло, на котором умные люди зарабатывают. Ты хоть понимаешь, что это все такое? — Что? — спросила я. — Бусы. — поднял он палец. — Это просто твои бусы. Виртуальная связка сокровищ, которую ты предъявишь своему благоверному вместо преданного в обмен на... Тут он замялся, потому что для его сарказма резко кончилось топливо. Но мысль, конечно, была занятная и в определенном смысле верная. Не в смысле Приданова, конечно, это глупость. Если бы я была на месте Егора и хотела саму себя грамотно простебать, я развела бы эту мысль примерно так. «Вот, Саш, ты прихорашиваешься по утрам перед зеркалом. Иногда довольно долго. Бывает? И что?» — спросила бы я. «Но ты наводишь на себя марафет не только перед физическим зеркалом». Ты, как и любая другая продвинутая девушка, собираешь коллекцию всего самого крутого, красивого, няшного и звонкого, что только может предложить тебе окружающая реальность, и украшаешь себя этим. Делаешь как бы такое ожерелье из офигенных камушков, которые тебе попадаются. Один камушек — йога, другой — анапана, третий — какое-нибудь там холотропное дыхание, четвертый — адвайта, книжки, подкасты, музыка. Ты собираешь это все на свою нитку, потому что хочешь быть самым красивым цветочком. «А почему ты хочешь быть самым красивым цветочком? Для кого?» И цветочек точно покраснел бы, и не нашелся бы сразу, что ответить. Но сейчас я уже знаю. Мне кажется, что стремление стать красивым цветочком — это такой же закон природы, как тяготение. Красота — одно из названий совершенства. Искать в этом что-то низкое могут только низкие люди. Мы прихорашиваемся перед зеркалом не потому, что хотим привлечь самца. Сказать так может только кретин. Природа женщины быть прекрасной. Мне хочется нравиться в первую очередь себе. И если мое отражение в зеркале устраивает меня саму, то с самцом проблем не будет точно. Тоже касается и культурно-духовной бижутерии. Тут Егор был прав. Но и в этом нет ничего постыдного. Мы женщины и мужчины тоже. Так цветем. Мы находим свои лепестки в окружающем нас мире и украшаем себя самым лучшим из того, что эпоха смогла нам предложить. Совсем не обязательно с целью привлечь кого-то для размножения и дележа имущества, хотя и это иногда тоже. Мы всего лишь выполняем свою функцию. Цветы ведь тоже распускаются не для пчел, и не для поэтов, и даже не для себя. Они просто раскрываются миру. А вокруг бродят поэты, летают пчелы и ползают политологи Егора. Цветок существует не для чего-то или кого-то конкретно, а для всего сразу. Разные умы проведут его через разные сечения, и каждый будет думать, что все понял. Поэтому к Егору претензий нет. Он цветёт такими вот бурыми смысловыми репьями. И где-то у него их даже покупают. Мои метания, над которыми он издевался, действительно имели место. Причем я добавила бы, что в разное время я металась в разных направлениях и под разными углами. Началось с йоги, и я до сих пор каждое утро делаю несколько любимых упражнений. Приветствие солнцу и асаны вокруг. Я раньше фанатела от асан, потому что мне казалось, что вот оно. Пара лет на коврике, и все тайны мира автоматически раскроются. Проблемы отпадут, и наступит сияющая ясность. Она, увы, не наступила, но растяжка осталась. Потом была Анапана, медитация на вдох-выдох. Роман с кончиком собственного носа завершился, как и все мои романы. Надоели друг другу, особенно он мне. Нет, все было нормально. Просто это, как сказать, вот ты начала гладить утюгом штору. Проходит день, два, неделя. А потом ты постепенно понимаешь, что эта штора тянется от тебя до луны. И прогладить ее всю следует минимум три раза. Этому надо подчинить жизнь». И то не факт, что будет результат. Причем, если сравнивать с другими вариантами на рынке, это еще короткий путь. Потом был транссерфинг, майндфулнес, суфийский танец, дзокчен и ещё что-то кратчайшее и основательнейшее из тибетской ловки. Забыл, как называется. Тоже повисло на ожерелье. Сверкает и искрится до сих пор. Да, тусовочное знакомство. А разве в наших кратких городских жизнях бывает другое? Нет, бывают только бусы. Только нитки, на которых висят разноцветные понты. Если бы меня спросили, что я по всем этим вопросам сейчас думаю, я процитировала бы одного очень странного человека по имени Ганс Фридрих, встречного мной в Индии. Он выразился примерно так. «Человек — это загадка, не разгаданная ещё никем. Ты родилась, живешь, взрослеешь, и постепенно видишь, что в существовании много непонятного. На самом деле одна сплошная тайна. Но мир давно научился ловить таких, как ты. Как только ты понимаешь природу загадки, вокруг тебя появляется сто разных табличек с надписью «Окончательная эксклюзивная разгадка всего за смешные деньги». Ты подходишь к одной из табличек. Там, если коротко стоит, лопата и инструкция «Копать сто лет». Ну, или ждать сто лет, пока все спонтанно выкопается. Только не забывать жертвовать на храм. Все эти таблички — тоже часть лабиринта, элементы мирового обмана. Они существуют не для того, чтобы открыть тебе глаза, а для того, чтобы глубже спрятать тайну. Уже навсегда спрятать. Пока ты ищешь сама, ты еще можешь что-то случайно найти. А когда ты повелась на одну из этих табличек, ты уже все как бы нашла. Ты получила лопату и место, где рыть. Получила фотографию мудрого учителя, чтобы повесить над кроваткой — и больше не можешь повторять свои детские почему и зачем. Теперь надо копать, копать, копать, потому что тебе дали ответ. Тебя поймали, псачок, сестра. Ну да, да, люди без духовных интересов. Они разве заняты чем-то другим? Вот мой папа. Он точно так же копает лопатой, только без всяких вопросов и ответов. Просто по денежно-макаронной части. А в конце концов, чем кончается любой успешный духовный поиск? Да тем, что человек говорит, ага, и дальше живет обычной человеческой жизнью, из секунды в секунду, ни на чем особо не залипая. Видит он точно так же, как прежде, слышит тоже, холодно и жарко ему по-прежнему, потому что по-другому с людьми не бывает, и даже думает он так же, только может реже и яснее. И умирает потом так же. Просто великих вопросов у него больше не остается, так как и у моего папы нет. И в чём разница? Знаменитый индийский святой Романа Махарши ходил по земле, как все остальные. пап тоже ходит по земле. Вернее, едет по ней на Бентли. Бизнес-необходимость. По небу летают исключительно в тибетском маркетинге. «В том, чтобы летать, — сказал перед друбчаном Геша Набхай в мешок, — ничего особенного нет». Ганса Фридриха я встретил как раз в ашраме Романа Махарши. Вернее, не в самом ашраме, а в гостинице для паломников возле Аруначалы. Мне было тогда 25 лет. Аруначала — это священная гора, где Романа провел практически всю свою жизнь. Романа действительно был нереально крут. Вот, например, у махаянских буддистов, с которыми я много тусила по молодости, есть тема насчет будхисаттв. Если вы будете ходить на тибетское хоровое пение или так называемый дзен, вас обязательно когда-нибудь ею пролечат. Смысл в том, что бодхисатва отказывается от окончательного просветления и берет торжественный обед перерождаться в мире страдания до тех пор, пока не спасется все живое. Когда это объяснили романе махаши он ответил, «Это примерно как сказать «я беру обед не просыпаться, пока не проснутся все те, кого я вижу во сне». Меня это, помню, поразило. Я даже почитала потом немного на эту тему. Оказывается, сам Будда Гаутама ничему подобному не учил, а придумали это сильно позже такой душещипательный средневековый нью-эйдж, который почему-то тоже назвали учением Будды. Ничего удивительного, что прижилось. Под эту валанку куда проще собирать донат. Нам ведь нравится слушать, что кто-то придёт из вечности бесконечности, чтобы нас спасти. А учения, не собирающие донат, долго не живут. Надо быть Романой Махарши, чтобы одним ударом лопаты. В общем... Понятно, почему мне в 25 лет захотелось съездить к нему во шрам. И почему люди до сих пор туда ездят, хотя Роман и давно уже перестал видеть всех нас во сне. Эмодзи привлекательной блондинки, почтительно вешающей над кроваткой фотографию загорелого индусского старичка с красивой белой щетинкой. ПНЖ.